Глава 67. Традиционный герой, часть 2. Ха. Суперби тут же заметил изменения, произошедшие с телом Теодора. Её чувства превышали человечески в десятки, или, возможно, в сотни раз, а потому она могла учуять даже самые малейшие изменения. Анализ был завершён мгновенно, приняв во внимание количество выделяемого пота, скорость сердцебиения, температуру тела, А также расширение и сокращение зрачков. Хм, как ни странно. Но из тела обезьяны полностью исчез страх. Подумала изрядно задаченная супербия. Ты что за дрюк ты выкинул? Любое существо должно было опасаться Супербию, поскольку она находилась на вершине пищевой цепочки. Не имело значения, какова была индивидуальная сила существа, если его переполнял животный ужас. Не были исключением и маги вместе с пользователями ауры, которые находились за пределами определенного уровня. То же самое касалось и обыкновенных обезьян, подобных этой. Не сумев понять данное явление, Суперби почувствовал дискомфорт. Теодор медленно поднялся. Он выставил вперёд правую руку, которая была смехотворно маленькой по сравнению с лапами Суперби. А затем? Из указательного пальца вырвалась вспышка света, взорвав череп Суперби. <связывающий> Элиной, которая с трудом могла дышать, от удивления открыла рот. Ведь размошенная головы этого создания был каким-то нереалистичным. Для нормального существа это была мгновенная смерть. Теодор? Нет. Альфред посмотрел на своего рога ясными глазами, а затем кивнул и сжал кулаки. Мудро, ты понял, что лучше выбрать меня. В настоящее время было только два автора, которых Тео мог вызвать при помощи перезаписи: Альфред или Юнсун. В случае с Мирдалем Тео не проходил через синхронизацию, а потому такой вариант для перезаписи просто не предлагался. Тео разрывался между Ли Юнсуном и Альфредом Белонтусом но в конце концов принял решение и загрузил своё тело создателя магической пули и героя войны Альфреда Белонтуса. Однако монстр, убивший десятки элитных магов, не мог умереть лишь от одного такого удара. Голова начала вновь обрастать плотью, а кости срастаться. Подобную регенерацию вполне можно было бы приравнять к обращению времени вспять. Глаза Альфреда блеснули холодным светом, когда он увидел происходящее перед ним странное явление. «Это нечто большее, чем трой. Это уже не регенерация, а какое-то настоящее бессмертие. Такого врага мне не победить путем обычного убийства». И именно эту ошибку допустили Герман и другие маги из конвоя. Чтобы полностью уничтожить монстра, необходим был мастерский уровень, причем кого-то с огневой мощью Вероники Бландела. Если бы они полностью сосредоточились на подавлении его подвижности, то, возможно, смогли бы уцелеть. Ты... сволочь! Ничтожная обезьяна! Из наполовину установившейся пасти суперби вырвался ужасный низкочастотный крик. Теперь морда монстра выглядела иначе, однако до сих пор смотрел на него своими фасеточными глазами, Тот факт, что на нее напала простая обезьяна, сильно задевал ее гордость. И вот форма зверя моментально преобразилась в соответствии с этими убийственными намерениями. Сила Огра, сила Минотавра, сила Циклопа! Внезапно тело Суперби опухло. Она стала выше трех метров и в два раза шире. При этом каждый орган порос мышцами. Красные сухожилия и мускулы переплелись, словно веревки. Создавая существо, прямо-таки кипящее желанием уничтожать. Воплощение насилия подняло свои руки, которые были толще бревен. А затем монстр взревел, и его четыре кулака брезали землю. Это было разрушение в прямом смысле этого слова. В том месте, куда ударили кулаки Суперби, земля треснула и вздыбилась. Казалось, сам мир зазвенел, и Альфред тут же вскочил, держа в руках Иллиною. Прямиком к ним неслась взрывная волна, которая в случае попадания разорвала бы их внутренности на части. Элиное. Да? Невольно воскликнула Элиное, повинуясь столь сильному голосу. Я тебя швырну. Позаботься о своей посадке. Времени на выслушивание ответа не было. Альфред вытащил из воспоминаний Тео одно из заклинаний ветра. Он использовал порыв ветра, удар, который мог отшвырнуть человека, словно кленовый лист. Объединив его вместе с ударной волной, от действий Суперби можно было пролететь несколько сотен метров. Он должен был использовать этот промежуток, чтобы брать Элиною на безопасное расстояние. Итак, Альфред без малейших колебаний запустил Высшего Эльфа в полет, придав ему огромное ускорение. Как? <связывая> с выражением полнейшего ужаса на лице завопило Элиноя, исчезая в ночном небе. Альфред переживал ее посадки. Но подобной не было проблемы для высшего эльфа, которого любила природа. Затем он и сам покинул траекторию удара, продолжая думать над своими дальнейшими действиями. Однако, как только он опустился на землю, из облака пыли появился огромный кулак. Этой силы было достаточно, чтобы поднять настоящий тайфун из пыли одним только порывом ветра. А еще этот удар был в три раза мощнее первого, если бы он пропустил эту атаку. То исчез бы, не оставив после себя и следа. Итак, Альфред отказался от нападения и сосредоточил все свои силы на своей груди. Это была техника управления телом, полученная от -Юн Суна — железная доска. Перед верхней частью его тувища появился Красный столб. Когда огромный кулак врезался в нее, из носа Альфреда пошла кровь. Он тут же вытер ее и бросился вправо. Одно только присутствие рядом с этим воплощением насилия подавляло и ошеломляло. Когда Альфред увернулся от одного кулака, монстр одновременно выкинул вперёд три других. Глядя на эту завесу смерти, Альфред холодно улыбнулся. «Идиотина». Его тело ускорилось, оставив после себя лишь дымку. «Песнь боя», «Соната скорости», «Оживление». Если он не успеет отреагировать хоть на один удар, то умрёт. Два удара также приведут к смерти». Если так, ему нужно было быть на 3-4 удара впереди этой махины. Альфред более точно и верно рассчитал силу трех кулаков, чем это сделал бы неопытный Теодор. Он без малейших ошибок проникал в щели, которые были размером с игольное ушко. Альфред двигался вокруг груди суперби, словно танцевал. А затем... Его рука, острая, словно копье, пронзила грудь монстра. Четыре магические ракеты, вылетевшие со всех за исключением большого пальца в его руке, пронзили кости и мышцы, прикрывающие сердце монстра. От страшной боли тело Супербия начало биться в конвульсиях. Всего один удар Супербия мгновенно уничтожил бы человеческое тело. Вся битва зависела лишь от одного удара. Даже легкая царапина могла привести к серьезной травме. А небольшой тычок выбить из легких весь воздух. С другой стороны, у Альфреда не было ничего, что позволило бы ему убить своего противника. Несмотря на это, герой продолжал танцевать перед монстром, словно буря. «Ах ты, крысиный выродок!» Ни одна атака кулаками и ногами гордыни не достигала своей цели. Альфред избегал ударов и пинков, а затем жестоко контратаковал в любую проявившуюся брешь. Суть профессии стрелка заключалась в том, чтобы пронзить жизненно на важной точке. И вот, с помощью этих высокоточных атак, супербия становилась добычей Альфреда Белонтуса. «Если ты не умрешь, я просто превращу тебя в живое решето!» — подумал Альфред, послав гордыни насмешливый взгляд. Если так бы все и продолжалось, Альфред сумел бы продержаться в течение часа или двух. Каждый раз, когда из его пальцев вылетали вспышки, монстр начинал извиваться, а герой отстаивает свое превосходство. Однако, вскоре он понял, что эта мысль оказалась ошибочной. Ровно через пять минут. «Теперь мне понятно, что за грязный трюк ты выкинул». Для Суперби важнее всего была её собственная гордость, но интеллект Суперби тоже был абсолютно немал. А потому Альфред понял, что отношение Гордыни к нему изменилось. Теперь она рассматривала его как добычу, на которой определённо стоило охотиться. Когда Суперби начала переходить в другую форму, Альфред почувствовал, как по его позвоночнику пробежала волна холода. Хрусть, хрусть. Её передние ноги стали похожими на сминожье щупальца, а хвост — на лезвие. Эта форма полностью отличалась от гуманоидной. Альфред мог противостоять Суперби, поскольку знал, каким будет её следующее движение — Для человека с его опытом не нетрудно было вычислить время, необходимое для нанесения того или иного удара, а также прочитать движение мышц, суставов и хрящей супербии, Поскольку, каким бы сильным ни было её тело, оно всё равно походило на человеческое. Однако, характеристика этого монстра он совершенно не знал, а потому его реакция не сможет быть такой же, как ранее. «Умри!» произнесла суперби и разрубила пространство. Это была атака хвостом Каракалуса. Альфред от машинально отскочил назад, но все равно не сумел избежать пореза на груди. Если бы он замешкался хоть на мгновение, то его сердце вместе со всей грудной клеткой было бы разрезано на две равные части. Спасли его лишь знания Тео. Каракалусы были опасными монстрами Аранга, которые населяли Южное Болото. Их хвосты были небольшими, но содержали мифрил а потому были хорошо известны как оружие, которое могло пробить любую магическую физическую защиту. Чёрт возьми, это уже нечто большее, чем пользователь ауры. Подсокол языком Альфред, с опозданием получив нужную информацию. Он всю свою жизнь провёл на севере, а потому никогда не интересовался монстрами юга. Более того, он не читал таких книг, как Теодор. Иначе говоря, если такие внезапные атаки продолжатся, то ему будет трудно продержаться 10 минут не говоря уже о Чесси. А потому Альфред сказал ему, смотрящему изнутри, «Мальчик, ты меня слышишь?» «Да, я слышу вас, говорите». Это был Теодор Миллер, владелец тела. Двое мужчин, которые были похожи на переднюю и заднюю часть одной монеты, наконец посмотрели друг на друга. Хотя Альфред использовал тело Теодора, он не мог пользоваться всеми его способностями, поскольку навыки — Слоты запоминаний и умений, полученные из артефактов, полностью принадлежали Теодору Миллеру. Альфред Белонтес был незнакомцем в теле Тео, а потому были ограничения. «С этого момента я должен быть глубоко связан с твоим сознанием. Мне нужно на это твое согласие». «Конечно, я согласен!» «Это слишком быстрый ответ. Разве можно так решать, даже не зная, какими могут быть побочные эффекты? Соединение моего сознания с твоим может быть опасно» даже если я уступаю, когда речь заходит о магических знаниях. Теодор отчетливо видел светловолосого мужчину, смотревшего на него со встревоженным лицом. В мире их сознания внешний вид Альфреда остался все таким же. Он обладал королевским величием и достоинством воина, которого называли героем. Тео почувствовал какие-то странные эмоции и медленно кивнул. Он уже во всем определился еще с того самого момента, как решил сражаться с монстром, Я уважаю твою волю, мальчик. Так или иначе, иного выхода не было. Ситуация дошла до такого состояния, когда Теодору оставалось лишь одно — бежать по этой дистанции до самого конца. Ну или, по крайней мере, до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность Теленое, Или пока не прибудет Вероника. А до этого момента он должен будет противостоять, представшей перед ним смерти. Лучше уж азартные игры с душой погибшего героя, чем бессмысленная смерть. А затем... Объект Альфред Белонтес и пользователь Теодор Миллер прекрасно гармонизировали свое сознание. Действие функции «Перезапись» приостановлено. Внимание! Пользователь может пострадать. Активирована скрытая функция «Трансмиссия». Если трансмиссия пройдет успешно, фрагмент Альфреда Белонтеса будет полностью восстановлен. Если же вы потерпите неудачу то потеряйте все навыки, приобретенные после поглощения сущностей, а полученный психический шок сможет привести к самоуничтожению вашего эго. Вы уверены, что хотите запустить трансмиссию? Даже несмотря на столь жуткое предупреждение, ты не колебался. Трансмиссия! По его слову, из темного ментального мира всплыли две вспышки света. Одна из них была душой величественной и блестящего героя, а другая — душой еще не полностью выросшего тела, Два огонька беспорядочно танцевали в воздухе, после чего стали одним единым потоком. Казалось, в голову Теодора Миллера ударила молния.